Глава 7. Крестьянин. 23 третье. Стор Гендибаль бежал трусцой по проселочной дороге далеко от университета. Слишком далеко. Сотрудники второй академии предпочитали как можно реже наведываться в крестьянский мир Трентера. Это не возбранялось, но недалеко, ненадолго никто от университета не удалялся. Гендибаль в этом плане являл собой исключение – но не задавался вопросом, зачем ему это нужно. Раньше, правда, его удивляла собственная склонность к далеким прогулкам. Он просто обязан был уяснить для себя, в чем причина, самоанализ входил в перечень обязанностей сотрудников Академии, ораторов в особенности. Их сознание было их оружием и самоцелью, и они обязаны были держать его в полной боевой готовности. Гендибаль удовлетворился тем, что решил, будто его любовь к далеким вылазкам кроется в том, что планета, с которой он прибыл на Трентор, отличалась суровым климатом, там было холодно и неуютно. Когда его мальчикам привезли на Трентор, он к собственной радости обнаружил, что тут и силы притяжения меньше, и климат мягкий и приятный. Может быть, именно поэтому ему больше, чем остальным, так нравилось бывать на открытом воздухе. Уже в первые годы на Трентере гендибаль понял, что заточение в стенах университета чревато пагубными последствиями. От рождения он был хил, тщедушен, маленького роста. Поэтому он уделял какое-то время физическим упражнениям. Определенного успеха он достиг. Правда, по-прежнему оставался худ под жар, но стал жилист и подвижен. Бег трусцой превратился в один из неизменных компонентов поддержания физической формы. Кое-кто за столом ораторов неодобрительно прохаживался по этому поводу, да только Гендибалю это было в высшей степени безразлично. Он упрямо шел своей дорогой, хотя был оратором лишь в первом поколении. Все остальные ораторы были детьми и даже порой внуками ораторов, А также все они были намного старше Гендибаля, так что нечего от них было ждать, кроме недовольного бурчания. По давней традиции, на заседаниях стола все ораторы без исключения открывали глубины своего сознания нараспашку. В идеале, конечно, ибо редко у кого не возникало желания что-либо припрятать в уголке, хотя это было совершенно бесполезное ухищрение. И Гендибаль отлично знал, что все они завидуют ему, понимал он что его собственное отношение к ораторам не что иное как презрение и амбиция сверхмеры, и ораторы это знали помимо всего прочего, если вернуться к причинам любви гендибаля к пешим прогулкам, надо упомянуть, что хотя мир где прошло его раннее детство и отличался суровостью климата, но тем не менее ему нельзя было отказать в своеобразной красоте. Гендибаль родился в плодородной долине, окруженной живописными горными хребтами, удивительно прекрасными в печальные дни долгих зим? Гендибаль помнил свой мир, свое детство, такое далекое теперь, помнил и мечтал когда-нибудь вернуться туда. Как могло так выйти, что он оказался заключенным в бастионе, занимавшем всего несколько дюжин квадратных миль? Гендибаль равнодушно поглядывал по сторонам на бегу. Да, климат Трентера, безусловно, был приятен, но глазу не на чем было задержаться. Пейзаж был на редкость скушен, однообразен. Плодородной, цветущей планетой Трентор не был никогда. Может быть, это наряду с другими причинами и привело в свое время к тому, что он стал административным центром Союза миров, а затем и всей Галактической империи. Никаких попыток изменить его предназначение никогда не предпринималось, да и вряд ли бы, что из этого вышло. После Великого Побоища Трентор мог поддержать свое жалкое существование лишь за счет распродажи накопленных на нем за долгие века металлов и сплавов. Стали, алюминия, титана, меди, магния. В некотором смысле возвращал взятое взаймы и растрачивал свои богатства – намного быстрее, чем они были накоплены. До сих пор громадные запасы металла оставались на Тренторе, но находились они под землей, и добывать их оттуда было трудновато. Думлянским крестьянам, Трентерианами они себя не называли, для них это было проклятое слово, им пользовались лишь сотрудники Второй Академии, возиться с металлом было лень, и к добыче его они относились с предубеждением. Зря, кстати, ведь подземные залежи металлов могли отравлять почву и еще сильнее снижать ее плодородность. Спасало положение лишь то, что население Трентора было невелико, и пока земля давала все необходимое для существования. Время от времени, к тому же, думляне все же продавали небольшие партии металлов. Взгляд Гендибаля угрюмо скользил по плоскому горизонту. С геологической точки зрения Трентер был еще жив, как любая из обитаемых планет галактики, но минуло уже по меньшей мере 100 миллионов лет с тех пор, как здесь завершился последний мощный период горостроения. То, что когда-то было возвышенностями, теперь превратилось в округлые холмы, да и они большей частью исчезли в те времена, когда Трентер одевали в стальную броню. Далеко к югу, невидимой отсюда, находился берег главного залива Восточного океана, восстановленного после разрушения подземных цистерн. К северу виднелось здание Галактического университета, за ним приземистое широкое строение библиотеки, большая часть ее помещений находилась под землей, еще севернее располагались руины Императорского дворца. По обе стороны от дороги виднелись отдельные крестьянские постройки, Паслись небольшие стада коров, овец, стайки кур. Все они мычали, блеяли, квахтали, пощипывали травку и никакого внимания на Гендибали не обращали. Гендибаль на краткий миг задумался о том, что такие домашние животные живут во всех обитаемых мирах галактики, и все-таки везде они немного разные. Он вспомнил, какие были козы на его родной планете. Вспомнил даже свою собственную козу, которую однажды подоил. Тамошние козы были крупнее на вид и более серьезно настроены, чем маленькие философичного вида их сородичи, завезенные на Трентор и обосновавшиеся тут после Великого Побоища. Но как бы ни отличалась друг от друга домашняя скотина на разных планетах, во всех мирах люди обожали своих питомцев, чем бы они их ни снабжали – мясом, шерстью, молоком или яйцами. Как правило, во время своих пробежек Гендибаль думлян не встречал. Видимо, фермеры избегали попадаться на глаза тем, кого называли «мучеными». Так они по-своему произносили слово «ученые» – еще один предрассудок. Гендибаль мельком взглянул на солнце Трентера. Оно стояло довольно высоко, но жарко не было – Здесь, на этой широте, никогда не бывало ни палящей жары, ни дикого холода. Гендибаль порой скучал по кусающему морозцу своей родной планеты. Может быть, правда, ему только казалось, что он скучает, ведь со все годы он там ни разу не побывал. Не исключено, что боялся разочароваться. Бег делал свое дело. Гендибаль чувствовал мышечную радость, все тело приобрело гибкость, ловкость. Решив, что бежать уже хватит, гендибаль перешел на шаг, ровно и глубоко дыша. Нужно было мысленно подготовиться к предстоящему заседанию стола, к последнему решающему удару. Он должен был заставить всех переменить политику, провозгласить новую стратегию, учитывающую растущую опасность со стороны Первой Академии, да не только с ее стороны, положить конец фатальному доверию к совершенству плана. И когда только они все поймут, что совершенство плана и есть самый главный признак, кроющийся в нем опасности? Скажи об этом любой другой, не он сам, Гиндибаль был уверен, все проскочило бы без сучка и задоринки. Отношение стола ораторов к собственной персоне он знал, но надеялся на помощь и поддержку старого Шендеса. «Старик должен помочь обязательно». Он ни за что не захочет прописаться в учебниках по истории, как тот самый первый оратор, под руководством которого погибла вторая академия. Внимание! Думлянин! Гендибаль был потрясен не на шутку. Он ощутил далекую вибрацию чужого сознания задолго до того, как увидел его обладателя. Сознание принадлежало крестьянину, грубое, неотесанное. Гендибаль мысленно отшатнулся, стараясь, сделать прикосновение к сознанию этого человека как можно более легким и незаметным. Правила Второй Академии в этом отношении были очень строги, ведь крестьяне, сами о том не догадываясь, служили прикрытием для Второй Академии. Ни один из тех, кто прилетал на Трентор по делам торговли, ни один залетный турист никогда не встречал здесь никого, кроме крестьян. Да, может, двух-трех выживших из ума ученых. «Убери отсюда крестьян, наружь хоть немного их неведение, и ученые сорвали бы с себя и со своего дела покров секретности с катастрофическими последствиями». Этот вопрос одним из первых изучали в университете новички, им наглядно демонстрировали, сколь грандиозны могут быть изменения в главном радианте, если затронуть сознание крестьян. Гензибаль увидел крестьянина, типичный думлянин, До мозга костей почти карикатурный персонаж. Высокий, широкоплечий, смуглый, грубо одетый с мускулистыми волосатыми ручищами, черноглазый, темноволосый косматый. «С таким шутить не стоит», — подумал гендибаль «Подумать только, ведь Прим Пальвер в свое время сыграл роль крестьянина. И что за крестьянин из него вышел? Бодряк, толстяк, коротышка. Не внешность его обманула Аркадий, а колоссальные силы его сознания. Тяжело топая по дороге, крестьянин приближался к Гендибалю, глядя на него в упор. Гендибаль немного испугался, до сих пор никто из думлян не смотрел на него так. Даже дети убегали и подсматривали издалека. Гендибаль не ускорил шагов, не сошел с дороги, и так хватало места разойтись, не вступая в разговор, так было бы лучше он решил не касаться сознания думлянина ближе ближе пришлось таки сделать шаг в сторону, но думлянин остановился и загородил дорогу, расставив ноги упер руки в бока ха рявкнул он басом быть ты ученый сознание думлянина излучало угрозу задиристость Гиндибаль понял, что молча пройти мимо не удастся задача непростая. Говорить с простым смертным, привыкнув к мента речи, очень трудно. Все равно, что пытаться сдвинуть валун с дороги руками, когда рядом валяется лом. Гендибаль ответил как мог спокойно. «Да, я ученый. Я есть ученый». «Хо! Я есть ученый!» «Мы что, на чужой язык говорить?» «Что я, не видеть, что ли, быть ты или есть?» «Что еще ты быть, такой дохлый и носатый?» — хмыкнул он, презрительно покачав головой. «Что тебе нужно от меня, думлянин?» — не двигаясь, спросил Гендибаль. «Меня быть звать Руферант. Другое имя быть король, говорил он с ужасным думлянским акцентом, эр произносил с гортанным грассированием. «Так чего ты хочешь от меня, король Руферант?» «А тебя как звать? Мученый!» «Какая тебе разница, называй меня ученым?» «Есть я быть спрашивать, ты быть отвечать дохлый, жалкий мученый!» «Ну что ж, в таком случае меня зовут Стор Гендибаль, а теперь я пойду по своим делам». «Какие такие у тебя быть дела?» Гендибаль ощутил легкое покалывание в области затылка. Поблизости были еще другие сознания. Не оборачиваясь, он сосчитал еще три думлянина позади, Дальше еще несколько. От крестьянина жутко разило потом. «Каковы бы ни были мои дела, кароль Руферант, они тебя не касаются». «А ты так говорить...» «Ребята!» — возгласил Руферант громовым басом. «Он говорит, его дела нас не касаться!» Позади раздался дружный хохот, и чей-то голос произнес... Он говорит правда, Его дела копаться в книжке и тюкать пальцы в компьютеры. Настоящие мужчины не для это занятие. «Какие бы у меня ни были дела, — упрямо сказал Гиндибаль, — я пойду и займусь ими». «А как ты думать, мученый, заняться свои дела?» — нагло поинтересовался Руферант. «Пройду мимо тебя». «Ты хотеть попытаться, не побояться, что я остановить тебя одна рука». Гиндибаль совершенно неожиданно для себя самого перешел на грубый думлянский диалект. «Думать я тебя испугаться? Хотеть задержать меня? Все вместе или ты один?» Вряд ли стоило дразнить великана. Но не вызови его Гиндибаль на дуэль, крестьяне могли скопом навалиться на него, а тогда ему бы пришлось повести себя гораздо более резко. Сработало. Руферант немного сбавил тон. «Если тут кто и бояться!» «Так это быть ты, книжный сосунок! Ребята, разойтись быть! Отойти в сторонку, пусть мученый видит, бояться я по-честный один на один или нет!» Руферант поднял тяжеленные кулачища и замахал ими. Искусство владения кулачным боем Гендибалю было незнакомо. Но он не слишком боялся кулаков Руферанта, у него было другое оружие, правда, он был не застрахован от получения случайного удара. Гендибаль по-кошачьи пошел на Руферанта, быстро и точно воздействуя на сознание крестьянина. Легкие нечувствительные касания, но вполне достаточные для того, чтобы замедлить рефлексы, подавить агрессию. Оставив на мгновение сознание Руферанта, он перенес воздействие на остальных крестьян, которые собрались вокруг. Гендибаль работал виртуозно, молниеносно, не задерживаясь ни у кого из крестьян в сознании надолго, лишь только чтобы подметить то, что ему самому было нужно и полезно. Осторожно, медленно он приближался к крестьянину, следя за тем, чтобы больше никто не вмешался в поединок. Руферант нанес резкий удар, но еще до того, как напряглись его мышцы, Гендибаль увидел этот удар в своем сознании и уклонился, удар прошел мимо. Дружный Хоррис сдал разочарованный вздох. Гендибаль не стал наносить ответного удара, для крестьянина это был бы комариный укус. Он мог бы только управлять этим мужланом, этим озверевшим быком и заставлять его все время промахиваться. Грозно взревив, Руферант ударил еще раз. Гендибаль был готов и отскочил в сторону. Еще удар и опять мимо. Гендибаль услышал собственное дыхание. Воздух со свистом вырывался из ноздрей. Никаких физических сил он не затрачивал, но психологическая нагрузка в попытке воздействовать при минимуме вмешательства в сознание была колоссальна, так долго не продержаться. Спокойно, стараясь совсем чуть-чуть возродить в сознании руферанта его природный страх перед учеными, Гендибаль сказал, «А теперь я пойду по своим делам». Гримаса ярости исказила физиономию Руферанта, мгновение он не двигался. Гендибаль... Видел его мысли, как на ладони. Маленький ученый вдруг исчез. Сознание остальных крестьян на миг сковал испуг. Но злоба пересилила страх. Руферант вскричал. «Ребята! Мученый быть танцор! Он устроит нам пляска, не хотеть драться по-честной, по-думлянски! Ну-ка хватать его! Мы быть драться, удар на удар тогда!» «Пускай он бить первый, это я ему дарить, а я ударить последний!» Гендибаль заметил просвет в кольце окруживших их крестьян. Не дать кольцу сомкнуться, бежать как можно быстрее, положиться на свои ноги и способность подавить сознание крестьян. Он отпрыгнул назад, рванулся вперед, все напрасно, их было слишком много, а необходимость выполнять правила поведения на Тренторе сковывала его. Сейчас его схватят за руки и схватили. Что делать? Воздействовать сразу на такое число людей? Тогда конец его карьере. Но ведь его жизнь в опасности. Как? Почему это произошло?